Благодарности. Благодарим наших учителей и менторов. Барбару Маккей, Билла Степлза, Брайана Робертсона, Брюса Роулинга, Глеба Архангельского, Дага Киркпатрика, Джеймса Приста, Дона Бека, Дэвида Сибита, Лэри Филбрука, Людмилу Дудорову, Майкла Вилкинсона, Мартина Гилбрета, Пепе Нуми, Тисель Грин. Благодарим всех клиентов компании «Правила игры», совместно с которыми мы реализовывали проекты в самых разных областях фасилитации. Благодарим вас за доверие, за возможность учиться вместе с вами, смелость пробовать новое, вовлекать команду и создавать светлые организации. Ваши успехи вдохновили нас на то, чтобы поделиться в этой книге работающими у вас алгоритмами и приемами. Благодарим выпускников и наставников наших курсов и тренингов по фасилитации. Отдельная благодарность тем, кто внес вклад в методологию. Их кейсы также приведены в книге. Юлии Матвеевой, Натальи Зайцевой, Вере Ёшкиной, Инне Беляевой, Елене Северюхиной, Марии Нурминской. Низкий поклон всем, кто за 8 лет развития правил игры и бизнеса со смыслом был рядом и помогал нам. Не обижайтесь, пожалуйста, если вы не найдете себя среди этих имен. Вы в наших сердцах. А это важнее упоминания в книге. Благодарим всех критиков, которые сомневались, ставили нам палки в колеса и говорили фразы «Это не работает! Это не для России! Вы сумасшедшие!» А потом воровали наши идеи и использовали их без ссылки на нас. Ваши успехи тоже вдохновили нас на написание этой книги. Благодарим сотрудников издательства «Ман Иванов и Фербер» и всех, причастных к созданию книги. И спасибо тебе, слушающий эту книгу, за окаянство и смелость присоединиться к сообществу укушенных самоуправлением и фасилитацией. Добро пожаловать в практике самоуправления!